«Кто такой кроха?» и немного шока с терапией. Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, «Что такое хорошо и что такое плохо?» Владимир Маяковский. В отличие от поэтического маяка, наш кроха не настолько мал, но задает, по сути, тот же извечный вопрос. Кто же он тогда? Наш кроха — это собирательный образ. Собирательный образ мужчин и женщин, всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, разных уровней образования и прочее, прочее, прочее. В жизни все относительно. Поэтому мы все были когда-то и до сих пор остаемся крохами относительно более опытных и мудрых крох в лице родителей, учителей, ученых и мудрецов. Всех тех, кто может нам дать больше знаний, чем мы имеем в тот или иной момент нашего жизненного пути. Как раз о качестве и количестве знаний, их нужности и ненужности, и даже вреде мы будем постоянно рассуждать вместе с вами от первой до последней страницы, в той или иной степени научного накала. Зевать непродуктивно. В жизни бывает и по-другому, и вам это хорошо известно. Приглашаю и приходим на мастер-класс, видимо, разно заинтересованную публику. Большее или меньшее количество зевающих служителей с пустыми глазами зависит только от того, платный или бесплатный данный мастер-класс. Одновременно вместо творческой любознательности присутствует бытовое любопытство в ожидании чуда совета как получить желаемое быстро и с наименьшими трудовыми затратами. Кроме ожидания чуда, вопросов нет. Если вопросов нет, значит нет и интереса. Рассказывать сказки взрослым людям непродуктивно. Получать деньги или бесплатно тратить свое время на эти пустые глаза значит деградировать самим. Знакомо? Бывали там на подобных занятиях? Полагаем, бывали, и поэтому вы здесь сейчас, и ваши вопросы тоже. Мы тоже здесь и с вами сейчас. Если ты лидер, то сумей найти и зажечь хотя бы одного будущего лидера. Поэтому любой любознательный кроха с горящими глазами – это мечта любого учителя. Крохи разные в своей одинаковости. Крохи, как и все люди, разные. Многим из них не хватало, помимо стандартных школьных, университетских и прочих специализированных занятий, простых и понятных ответов на волнующие их совсем не крошечные вопросы. Вопросы о жизни самого крохи и жизни всех молодых и не очень крох на планете Земля. Вопросы о смысле жизни обсуждать будем на протяжении всей книги, так же, как и все прикладные аспекты этой самой жизни обсудим, ведь крох сейчас в основном пока интересует лишь эти прикладные материальные аспекты и вопросы, с ними связанные. Что-то типа «Почему все так устроено в жизни и место самого крохи в этом почему?» «Почему занимаю не то желаемое место под солнцем, а это, да еще и под корягой? Почему я такой, а они другие? Почему им все, а мне ничего?» И масса подобных бытовых почемучек, мучающих современных крох. Вопросы понятны, и начинаем разговор о превратностях бытия или, говоря компьютерно-мобильным языком, о приложениях. Еще раз для ясности. Об основной компьютерной программе смысле жизни» порассуждаем обязательно. Наличие вопросов от продвинутых крох-юзеров имеется. Пока же о слезах и обидном «а мне ничего». Сначала немного обещанного шока. Кретиничен ли ты или? Ответьте прежде всего на ваш первый вопрос. Критичен ваш мозг или кретиничен? Смягчим и подсластим для особенно обидчивых. Пока критиничен или уже критичен? Можете не искать в интернете термины «кретиничен» или критиничность. Мы их придумали специально для вас. Это не кретинизм в том значении, в котором его понимают многие. Но это уже и не норма, а первые симптомы неадекватности. Мы не ставим сейчас диагноз, мы просто наблюдательные люди, которые реально оценивают происходящее и иногда позволяют себе придумывать разные термины для более доходчивой подачи результатов наблюдений. Пойдем на небольшую уступку в виде исключения и ради более близкого знакомства. Тем, кому ассоциативно не нравится быть кретиничным, замените для себя этот термин на ассоциативное мышление или ассоциативное сознание. Полагаем, в этих терминах нет ничего особенно обидного. Для сомневающихся приводим вполне удобоваримое определение из их любимого интернета. Ассоциативное мышление – это мышление, которое происходит благодаря оперированию образами, возникающими в памяти человека. Так лучше? Слух не режет? Не обижает? Welcome тогда! И сразу тройка вопросов в вашей памяти. Чем она заполнена? Источники заполнения и пополнения образов. Уверены ли вы в частоте получаемой информации и самих сформированных в памяти образов? Не торопитесь отвечать сразу, у вас достаточно времени. Мы вернемся к ассоциативному мышлению в отдельном разделе. Пока думайте. Пока думаете, можем уже сейчас анонсировать, что ассоциативное сознание — это плохой помощник по жизни. Хотя и звучит, для обидчивого уха лучше, чем кретиничность. Надеемся, что не очень шокировали вас. Задачи такой не стояла. Немного обозначить размеры бедствия всегда разумно, не правда ли? С шоком довольно, Да и маленький он был, шок этот. Многие даже его не заметили и критически не оценили. Шока было мало, а обещанной терапии будет дальше много. А бонус прямо сейчас. Вы самокритичны, значит, не безнадежны. Ментальный песок и узорчатая каша. Критичность или ее отсутствие никак не связано с социальным, образовательным, материальным или каким-либо еще статусами. С чем связано, вы скоро поймете сами. Анализируя и сортируя по темам присланные вопросы, мы вывели общую закономерность, вернее, основной посыл, который подтолкнул наших будущих слушателей задать тот или иной вопрос. Вот от этого закономерного посыла решили и выстроить всю логику общения с нашими уважаемыми соавторами. Выявленная закономерность проста и даже шокирующе проста. Обозначим эту простоту и детально разберемся в причинно-следственных связях. Затем вместе найдем выход и методы решения. Сама простота заключается в элементарном понятийном хаосе, творящемся в головах у людей сегодня. Люди оказались не готовы воспринимать постоянно обновляемые информационные потоки. Как результат, колоссальный объем различной информации, льющийся из разных источников, практически уходит в песок, Оставляя на песке лишь хаотичные линии и весьма недолговечные, рассыпающиеся в течение короткого времени узоры. Можно здесь провести вполне оправданную аналогию с мозговыми извилинами, их количеством и качеством самого мозга. Те немногие и сколь-либо значимые драгоценные информационные жемчужины, которые иногда в этом информационном объемном потоке попадаются, моментально растаскиваются, но не вами. Растаскиваются не менее впечатляющим количеством экспертов и авторитетных дядечек и тетечек, обслуживающих данный информационный поток. И далее происходит следующее. Дядечки и тетечки растворяют эти жемчужины в своих собственных потоках словоблудия, добавляя свои субъективные комментарии и некие эмоции. Потом, как уже новую информацию, выливают эту гремучую смесь на ваши головы и уши. Получается, что вы снова и снова по второму, третьему, десятому разу пытаетесь воспринять ту же информацию, которая лишь по форме становится новой, а по содержанию представляет собой нечто вторичное и совсем не первой свежести. А второй свежести, как известно, не бывает. Совсем протухлая информация уже, чтобы выразиться точнее. Это полбеды, вторая ее половина значительно неприятнее. Данная гремучая смесь также беспрепятственно уходит в тот же песок. Ментальный песок. Теперь чуть меньше лирики. При видимых и подавляющих количественных показателях сами качественные показатели ежедневной информации размыты и ничтожны, причем во всех областях. Количество не переходит в качество, и, судя по всему, уже довольно давно. Как отсутствие качества отражается на конечных потребителях информации, то есть на нас с вами? зеркально, поскольку у большинства людей мозг уже давно работает в режиме того же песка, то есть все проходит на вылет. Поэтому нужно сито, сито, которым можно ловить и складывать жемчуг в собственную интеллектуальную сокровищницу без посторонней помощи. Теперь совсем без лирики. Сито – это ваше мышление. Одним из основных признаков хорошо развитого мышления является критичность. Критичность мышления в двух словах – это способность ставить под сомнение получаемую информацию и проверять ее, то есть анализировать. Само критическое мышление из воздуха не берется. Еще будучи крошкой сыном, кроха начинает задавать множество вопросов, и любимым его словом становится «почему?». Кроха становится любознательным. И если получает ответы, то тяга к знаниям у него остается на всю жизнь, а мышление становится критическим. Часто и очень часто бывает совсем наоборот. Вот и основная причина. Поговорим об этом обязательно в одной из статей. Оптимальным для современного и гармонично развитого человека является способность не просто проверять информацию, но и разумно дорисовывать автоматически даже то, о чем умолчали или умение читать между строк даже то, о чем не написано. В этом и заключается как само понятие аналитического мышления, так и показатель критичности этого мышления. При отсутствии даже первичных аналитических признаков в сознании человека, дальше по жизни двигаться становится все труднее и труднее. А вам же надо двигаться. Причем двигаться легко, осознанно, и по личной жизни, и по работе. Поэтому давайте вместе разбираться дальше, искать выход и знаковые ориентиры. Паук знает, паук пожил. Речь зашла о сознании. Значит, надо разобраться с тем, почему ваше сознание не совсем выросло или пока не выросло, а надо так, чтобы выросло, как полагается. Сразу хотим оговориться для тех, кто признает трансцендентальную сущность информации и частоту информационных потоков. Мы не против поговорить об этом со временем и обязательно обозначим эти темы подробнее далее. О тонкой сущности сознания тоже поговорим. Итак, будем учиться мыслить осознанно, мыслить критично и, главное, самокритично. Для того, чтобы в жизни поступать рационально. Окружающий нас мир, как и вся получаемая о нем информация из различных источников, хороший объект для конструктивной критики и полностью подходит всем для развития собственных навыков, столь необходимых и для нормальной жизни в этом мире. Повторимся. Для конструктивной критики. Будем критиковать не ради самой критики, а для того, чтобы найти тонкие места в информационной паутине. Там, где рвется или уже порвалось или порвется. Найти и укрепить. Найти и улучшить. Не самоудовлетворение, как таковое, от критики чьих-то или своих собственных ошибок является целью, а именно улучшение того, что уже создано или создается, или задумывается. Другими словами, будем учиться работать инновационно и творчески. Ментальный зуб, он же критичный зубец. В виде тока, да зуб не имет. Лисица и виноград. Иван Андреевич Крылов. Пока, как мы видим, творчески подходить к важнейшим жизненным вопросам и критично анализировать окружающую информацию получается не у многих. Видимо, еще не выпали молочные зубки сознания и не выросли его крепкие коренные зубцы. Как результат, сознание пока слабое и крепостное, причем от понятия «крепостное право». А должно быть крепкое и мощное от слова «крепость» и с крепостными зубцами на стенах, на стенах вашего сознания, защищающего и оберегающего на жизненном пути. Давайте растить их вместе, если говорим о зубах, или строить вместе, если о зубцах. Было бы желание, все остальное приложится, а мы поможем, чтобы лучшее приложилось. Пока же происходит следующим образом. Не хватает жизненного опыта или опыт весьма ограничен. Поэтому и менталитет работает лишь на умозрение, они не используют некие эмпирические данные для тщательного анализа информации. Именно жизненные и постоянно актуализируемые эмпирические данные, а не замшелые истины с пыльных книжных полок университетских и личных библиотек. Нет анализа, нет и критического мышления. Соответственно, нет развития сознания и самоактуализации. В этой связи стоит прибегать время от времени к неким общим определениям, основанным именно на эмпирических, опытных данных для более ясного усвоения терминологии. Будем обращаться к общеизвестным источникам, таким как Википедия, а также давать свои и сторонние авторские определения. Не все есть в интернете, да и то, что имеется там, во многом оставляет желать лучшего. Дядечки и тетечки делают свое неправедное дело везде и в интернете в первую очередь. Умозрение. Деятельность мышления, вращающаяся в сфере предметов или событий, не данных на опыте, но лишь предполагаемых. Способ познания истины с построением логических связей, отвлеченных от научных фактов и экспериментов, вплоть до приобретения умозрительными рассуждениями ненаучного характера. Википедия. Эмпирические данные. Данные, полученные через органы чувств, в частности, путем наблюдения или эксперимента, это информация, которая подтверждает представление об истинности или ложности какого-либо утверждения. Википедия. Как мы видим, эмпирическое познание является полной и очень правильной противоположностью доопытному знанию, доступному через чисто умозрительное мышление. Вывод очень прост в данном случае. Или ваше сознание умозрительно, или, скажем, эмпирически настроено. Но этого уже мало сегодня, впрочем, и ранее тоже. Сознание должно быть прежде всего аналитично-критично, а уж потом только эмпирично. Опыт он тоже разный, как и разными являются все люди. Если вы критично-эмпиричны, то не только информационные жемчужины не пропадут, но и узор на песке останется и будет развиваться. Целесообразно также отметить, что везде нужна мера некая золотая середина, иначе за деревьями леса не увидите. Это фигурально. Реально же не исключена возможность, что кто-то из вас может превратиться в буквоеда или словоеда. Будет искать в каждом слове скрытый смысл и стараться до последней капли своей интеллектуальной крови вывернуть все наизнанку. Как результат, в лучшем случае прослывете занудой, а в нежелательном также просто свалитесь в элементарную неадекватность. Поэтому старайтесь выделять и анализировать принципиальные вещи и в принципиальных ситуациях. Вряд ли загородная прогулка с друзьями или чья-то вечеринка должна становиться поводом делать сложные аналитические выводы. Просто релаксните и наберитесь сил. Пустой треп с близкими никак не навредит вашей принципиальной жизненной позиции и морально-этическим устоям. Да и игнорировать, по крайней мере, постоянно эти милые для кого-то мероприятия тоже не стоит. Связь с людьми будет потеряна. А лишь через людей и коммуникации с ними вы получаете жизненный опыт и просто живете. Настоящий эмпирический опыт. Иначе придется становиться отшельником и разговаривать только с собой и природой. Впрочем, ваш выбор. Мы просто опять немного порассуждали на данную тему. Где ты, Кроха? Отзовись. Кто такой Кроха, мы уже знаем. Теперь надо понять, где и как он живет. Найти его даже постороннему человеку очень легко. Кроха везде. Вот один сидит напротив в метро, вот другой смотрит фильм в кинотеатре, вот сотня других на лекции сидят и смартфоны мучают. Короче, Крохи всегда рядом. Кроху нашли. А нашел ли Кроха самого себя? Тут и начинаются загадки. Феномен заключается в том, что Кроха часто найти Кроху не может, не работает внутренний навигатор или его вообще никогда не было. Потеряшка наш Кроха, одним словом. Надо помочь. Отнесли навигатор в сервис и проверили. Работает нормально, заданные координаты показывает, маршрут выстраивает, только глючит и показывает, что хозяин уже давно на месте. Еще раз проверяем маршрут. Обозначения мелкие, поэтому достаем лупу. И вот оно. Никакого глюка. Заданный маршрут «Кроха-центр мира» пройден успешно. Причем пройден автоматически и мгновенно. То есть по умолчанию. Ведь наш «Кроха» и «Центр мироздания» — это одно и то же. По крайней мере, он в это свято верит. Понятно. Причина выявлена. Будем помогать и менять статус потеряшки на статус найденыша. На то мы и друзья, чтобы не бросать друг друга в беде. Объясняем Крохи, что найти себя, конечно, хорошо, а потеряться – плохо. Объясняем следующее. Крутится волчок, а холмик все ниже. Мир не крутится вокруг тебя и не закрутится. Ну а если очень хочется, чтобы закрутился, а предпосылок для этого по-прежнему никаких нет, то можешь попробовать привлечь внимание некоторой части мира, да и то на какое-то непродолжительное время. Примеры в истории были. Идеи Герострата витают в воздухе. Можешь стать неогеростратом, только не жги и не разрушай ничего. Как и он, можешь войти в историю и попасть в Википедию. Или, что еще круче, хайпануть во всех сетях одновременно и собрать больше лайков, чем самый популярный на тот момент клип или блогер. Станешь героем на пару часов или дней, смотря, как звезды лягут. Только изучи сначала известную пивную книгу рекордов. Найдешь подходящий себе рекорд, чтобы его побить, и начни тренироваться. Поедание гамбургеров или стрижка овец на время, или одновременно и то, и другое, или нечто третье, обязательно придется тебе по вкусу, если ты считаешь себя центром притяжения. Выбор за тобой. И твои мотивации – это только твои мотивации. Ты же центр. Ты же сам себе авторитет. В своей голове и только в своих иллюзиях, конечно, но тебя это волнует меньше всего. Нас бы тоже это не волновало, но мы твои друзья, и нам не все равно. Откажешься от помощи – твое право. Мы все-таки попробуем. Надо что-то менять – так начинай меняться, но начни изменения не с цели твоего маршрута. Цель, как ни парадоксально звучит после сказанного ранее, можешь оставить прежнюю. Цель – ты. Оцени на первом этапе себя как цель, осознавая при этом, как обычно, что ты центр мира. Правда, дополним, своего собственного, и этот мир не так хорош, как тебе хотелось бы. Он хаотичен и неуправляем. Тебя самого носит по нему, как листик по ветру. Куда дунет, туда и ты. Другими словами, ты сам себе не хозяин, ты не царь даже своей собственной горы. Как следствие, твой маленький и весьма зыбкий холмик не виден с высоты других гор и холмов а самой главной горы даже мощнейшим телескопом не разглядеть. По правде говоря, через тот же телескоп самому Крохе никак не разглядеть и те заоблачные многотысячники, которые он пока считает чуть ли не вселенским эверестом благополучия со всеми вытекающими. Но это уже другая история. А пока надо с другими горками разобраться и со своим грустным холмиком в придачу. Осознать, другими словами, текущие моменты свой реальный, а не сетевой статус. Статус пока следующий. Родной холмик не видно, а тебя самого не слышно. Отсюда и все неутешительные следствия, которые тебя достают все больше и больше, все чаще и чаще. Теперь можно выдохнуть и отдышаться. Все нормально. Нормально, что причина выявлена. Диагноз поставлен, значит, болезнь будет вылечена. Придется, конечно, полечиться и полечиться не только сладкими микстурами, но и горькими пилюлями и болезненными уколами. Это тоже абсолютно нормально во всех отношениях. Горечь пройдет, а здоровье придет. Если хочешь стать по-настоящему здоровым и умным, то здоровье должно стать следствием твоих действий и деятельности. Впрочем, как всегда, выбор за тобой. Или ты листик, или ты ветер. Если ты листик, то твой любимый диван ласково поманит тебя своей уютной продавленностью и предложит на выбор нехитрый набор ежедневных развлечений. Если ты ветер, то лети к себе и сдуй все хаотично летающие листики в одну кучу. Потом сожги эту кучу безо всякого сожаления, как обычно с кучами листьев, и поступают. Получилось? Поздравляем, ты только что сжег все свои иллюзии и комплексы. В голове и на сердце ясность, путь свободен. Теперь можно и в люди выходить, как говорили в старину. Встань и иди. Выражение «выйти в люди» актуально, как никогда в наши дни. Особенно в наши дни. Имеет буквальный и переносный смысл. Сейчас разговор о первом. Со вторым, надеемся, тоже справитесь. Фраза про людей значит «люди» — это цель. Идем к людям, чтобы других посмотреть и себя показать. Пафосный прагматизм. Показать, не похвастаться и удивить, а плодотворно пообщаться, совместно придумать какой-нибудь проект и реализовать его. Можно сказать и по-другому. Придумать что-то вместе и сотворить. Сотворить для общей пользы и к всеобщему радостному удовольствию. Если ваше совместное творение принесет кому-то ощутимую пользу, то поверьте, это победное ощущение ни с чем не сравнится. Радости будет много. Себя любимого тоже будет чем порадовать. Пусть это пока для многих лишь красивые и пафосные слова, и многие же пока под совместными проектами понимают лишь организованный просмотр футбольного матча в любимом спортбаре. Но есть же и те немногие, которые не прочь попробовать нечто новое вне стен бара или вне нынешнего круга общения. Эти немногие обязательно попробуют, потому что уже хотят. Попробуйте и вы когда-нибудь. Будьте уверены, понравится. Не понравится, так хоть опыт приобретете, и будет тема для обсуждения с теми, кому понравилось. Если они с вами к тому моменту останутся. Поэтому, когда генеришь, лежа на диване или засыпая перед офисным компом свои гениальные мысли, то генери их в направлении пользы для других, а не для себя любимого. Обделенным не окажешься в этом случае. Не волнуйся. Ведь то, что нужно другим, здесь и сейчас, и возможно, на долгие годы вперед, и есть тот социальный заказ, который очень востребован. Кроха-инноватор или инвалидное кресло. Не занимаемся глобалистикой и не говорим о более широкой трактовке понятия социального заказа, как различные потребности социально незащищенных членов общества, беженцев, заключенных и тому подобное. Это прерогатива государства. Говорим о социальном, как о ежедневной потребности человека в наборе определенных продуктов, товаров и услуг. Другими словами, о насущном заказе социума на предоставление столь необходимых социуму продуктов и услуг. Именно обеспечение этого заказа и есть та инновация, которую ты можешь презентовать миру и при соответствующих собственных усилиях и усилиях твоих единомышленников внедрить и реализовать. Повторимся. Любая потребность человека в любой сфере является социальным заказом и лишь потом коммерциализируется и превращается в продукт. А где продукт, там и рынок, где рынок, там и бизнес. Алгоритм прост и понятен. Кстати, даже любая социальная государственная программа требует материально-технического обеспечения, а значит, некой продуктовой линейки. Поэтому рассмотрим в дальнейшем в качестве примера именно один из социально значимых продуктов. Рассмотрим самый простой пример. Люди с ограниченными возможностями хотели передвигаться на равных сходящими. Социальный заказ от данной группы – это перемещающееся по дому и улице кресло. Так оно и появилось, это кресло. Сначала ручное, потом с электроприводом, потом будет, что вполне реально, летающим. Почему бы нет? Научные предпосылки к этому все имеются, но сейчас речь не об этом. Сам электропривод для кресла уже появился как продукт, и его появление подтянуло другие коммерческие проекты, такие как электроскутеры, электробайки, электромобили и многие другие продуктовые линейки. Сегодня мир уже не мыслит себя без этих изделий, а ведь кто-то когда-то просто собрал в гараже и установил предка всех современных электродвижков на бабушкину коляску. Тут хотим сразу отметить, что историю создания данного девайса мы, конечно, детально не исследовали, но примеров изобретений гаражно-сарайной сборки в мировой практике предостаточно. У всех на слуху и на виду. Здесь совсем не обязательно быть технически подкованным человеком. Инновационная идея может быть выдвинута и вполне себе гуманитарием. Вполне даже случайно придумана и не случайно продвинута. Например, чешский писатель Карл Чапик придумал робота. Слово «робот» было придумано чешским писателем Карлом Чапиком и его братом Йозефом и впервые использовано в пьесе Чапика «Рур» «Росумские универсальные роботы», 1920 год. Вот как сам Карл Чапик это описывает. «В один прекрасный день автору пришел в голову сюжет пьесы, и пока железо было горячо, он прибежал с новой идеей к своему брату Йозефу, художнику, который в это время стоял у Мольберта». Автор изложил сюжет так коротко, как только мог. «Но я не знаю», — сказал автор, — «как мне этих искусственных рабочих назвать? Я бы назвал их «лаборжи» от английского слова «лейба», но мне кажется, что это слишком книжно. «Так назови их роботами», — пробормотал художник, продолжая грунтовать холст. Шведская писательница Астрид Лингрен дала миру первого летающего инноватора Карлсона с моторчиком на спине. «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсон. Кто сейчас может подсчитать количество голов, которые одновременно тогда начали думать, как реализовать данные литературные вымыслы в практической плоскости? Сложно также представить, во что эти детские и совсем не детские идеи вылились сегодня, в какие проекты и изобретения. Вопросы, конечно, риторические, но главный вопрос заключается не в самих вопросах. Любой человек уже по рождению инноватор и творец. Затем эти качества или развиваются, или сходят на нет. Поэтому получаем некий парадокс. Ты уже творец, но пока еще не творец. Или ты творец, или самец. Творить или не творить зависит лишь от желания, а не от возможностей каждого человека. Творить заложено в человеческой природе. Считайте, что это и есть самый-самый основной инстинкт, а не инстинкт размножения. Кстати, дедушка Фрейд хоть в чем-то был прав, говоря о сублимации сексуальной энергии в творческую. Фрейд взял за основу творчество Леонардо да Винчи. Великий ученый и художник дал миру множество эпохальных научных и художественных творений. Фрейд обосновывает создание данных шедевров тем, что Леонардо сублимировал сексуальную энергию в работу. Психоаналитик также утверждал, что его собственная работоспособность зависит именно от этого процесса. Этому есть и еще одно объяснение. Интеллектуальная работа расходует гораздо больше энергии, чем даже самый тяжелый физический труд, в том числе и активный секс. Мозг человека поглощает в спокойном состоянии 20% суточного объема калорий, а это значит следующее, чем чаще мы используем мозг, тем больше он поглощает энергии, и тем сильнее тратится сама энергия человека. Поэтому более правильным лучше считать расход энергии в джоулях или ватах, чем в калориях. Можете проверить сами. Мы об интенсивной интеллектуальной работе сейчас, а не о сексе. Не всегда до секса было дело и самому Фрейду, и другим интеллектуалам. Творили. При этом никто не отменял сексуальную жизнь вообще, тем более не призывает это делать. Иначе человечество просто перестанет существовать. Отсюда можем сделать следующий вывод. Есть два основных инстинкта. Инстинкт размножения и инстинкт творчества. При том, что некоторые ученые выделяют еще некоторые инстинкты, такие как самосохранение, альтруизм, инстинкт исследования, доминирование, свобода, сохранение достоинства. Хотя, приглядевшись к этой расширенной классификации, мы видим лишь те же два основных, остальные перечисленные, их лишь немного раскрывают. Итак, всего два. Тогда все просто, и выбор весьма прост. Или ты творец, или самец. Это, конечно, гипотетически, поскольку золотую середину, гармонию и гармоничные отношения никто не отменял. Но многие ли ищут гармонию, а осознанно следуют за своими гормонами. Очень хотелось, чтобы искали все. Солнечный маяк. Обращаясь в этой связи опять к Маяковскому, перефразируем его призыв «светить всегда». Творить всегда, творить везде, вот лозунг ваш из солнца. Здесь «творить» и «светить» — это абсолютные синонимы. Когда вы творите, вы светитесь. Поэтому «светитесь всегда». Так должно быть. Но так ли это сейчас? Вопрос риторический. Более того, некие совсем не творческие крохи скажут, что мы нарисовали слишком идеальную картину и весьма далекую от повседневной действительности. И будут абсолютно правы. Света в мире пока маловато, и он практически не заметен для самовлюбленных лентяев. Творческого света, конечно, хотя и с самим солнцем что-то уже происходит не то. Мы отнюдь не наивны и идеалистичны, а более чем реалистичны и прагматичны. Отсюда наша готовность отвечать на ваши вопросы и вместе обсуждать насущные проблемы, полагая при этом, что проблем не существует вовсе, а есть лишь пока нерешенные вопросы на реальном жизненном пути. Все возникающие в сознании людей так называемые проблемы имеют иллюзорно-диванный источник. Диванные проблемы, как и мечты, это ментальные иллюзии, которые отличаются по сути лишь вашими собственными эмоциональными знаками плюс и минус чудо Юда, работа-кит. Поскольку выяснили, что вы пока не творцы, а мы реалисты и прагматики, то давайте тогда сближать наши позиции и более широко искать причины победы гормонов над творческим разумом. Ведь кто-то или что-то эту победу обеспечивает? Хотя кто-то нам и вам уже ясен, это сам человек. Тогда ищем что-то и находим его. Вернее, мы давно уже нашли и определили. Теперь ваша очередь рассмотреть повнимательнее это чудо-юдо и сделать свои выводы. Чудо-юдо вовсе не сказочное существо. Это ваша работа. Да, ваша повседневная работа в компании или другом месте. Размеры компании или корпорации не имеют никакого значения. Не в этом суть. Суть в том, на каких базовых принципах строится любая современная компания и как эти принципы формируются. В чем заключается этическая сущность данных принципов? Существует ли вообще понятие «этика» в бизнесе и сопутствующих этому бизнесу прикладных категориях? Поэтому дальше не будем говорить о целях любого бизнеса типа «извлечения прибыли» и подобных навивших оскомину «труизмах». Бизнес-терминологию вы и так хорошо знаете. А многие еще и углубляли эти знания, используя многочисленные бизнес-курсы и тренинги. Многие даже пошли дальше и, как им казалось, выше, жертвуя свои деньги и время в главном храме бизнеса – храме великого MBA. По этой причине дальше будем говорить о том, не напрасны ли были все эти жертвоприношения и не опасно ли для самих адептов бизнес сферы служение MBA-идолу. Итак, крамола началась. Начинаем диверсионную деятельность против одного из главных стандартов современности, а именно образования. На данном этапе рассуждений — бизнес-образование. Поднимаем реформаторский флаг «Анти-МБА».